Колесо завертелось, спицы слились. — А ведь вы не были в бюро хранителей. — Я был, я... Я не мог, я был болен. — Да. — Ну, я так и думала. Что-нибудь вам должно было помешать. Все равно что. Острые зубы, улыбка. Но зато теперь вы в моих руках. Вы помните? Всякий номер в течение сорока восьми часов, не заявивший бюро, считается... Сердце стукнуло так, что прути согнулись. —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 Прелестный ликер. Хотите? Тут только я понял. Алкоголь. Молнией мелькнула вчерашнее каменная рука благодетеля, нестерпимое лезвие луча. Но там, на кубе, это вот с закинутой головой распростертое тело... Я вздрогнул. «Слушайте, — сказал я, — ведь вы же знаете, всех отравляющих себя никотином и особенно алкоголем единое государство беспощадно...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 Представьте, что он сбросил с себя всю эту ложь одежд и в истинном виде среди публики... о Она смеялась. Но мне ясно был виден ее нижний скорбный треугольник, две глубокие складки от углов рта к носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно. Тот, двояко изогнутый, сутулый и крылоухий, обнимал ее, такую... Он...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 Д503, номер Д503. А другой? Раньше он только чуть высовывал свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь. Скорлупа трещала, вот сейчас разлетится в куски и и что тогда? Изо всех сил ухватившись за соломинку за ручки кресла, я спросил, чтобы услышать себя того прежнего: "Где, где вы достали этот этот яд?" "О, это просто один медик, один из моих"